Чуден и тогда Днепр, и нет реки, равной ему в мире. Когда же пойдут горами по небу синие туч, черный лес шатается до корня, дубы трещат, и молнии, изламываясь между тучи, разум осветит целый мир. Страшен тогда Днепр. Водяные холмы гремят, ударяясь о горы, и с блесками и стоном отбегают назад, и плачут, и заливаются вдали — Так убивается старая мать казака, провожая своего сына в войско. Разгульный бодрый Едет он на вороном коне, Подбоченившись и молодецкий заломив шапку, А она, рыдая, бежит за ним, Хватает его за стремя, Ловит у дела и ломает над ним руки И заливается горючими слезами. Дико чернеет промежратующими ратующими Волнами обгорелые пни,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 Посреди хаты стало веять белое облако, и что-то похожее на радость сверкнуло в лице его. Но чего же вдруг стал он недвижим, с разинутым ртом, не смея пошевелиться, и отчего волосы щетиной поднялись на его голове?